Глава девятая. Добро пожаловать в ад. Утром проснулся раньше, чем обычно, но всё равно опоздал. Моя гвардия была на ногах в полном составе, предвкушая предстоящий бой. Меня всегда удивляла залихватская смелость моих воинов. Перед боем меня охватывала тоска и грусть, в то время как русы радовались предстоящему сражению. Облачившись в доспехе, вышел к воинам, приветствовавших меня радостными криками.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 Около десятка немцев успели схватиться за ножи, спрятанные в тушах животных. Но им не дали шанса этим воспользоваться, раскромсав буквально за секунды. Обе калитки стояли открытыми, но шума копыт или криков, атакующей толпы, не было слышно. Неужели Ганс раскусил, подскочив к окраму, с силой встряхнул его. «Сигнал какой к атаке?» «Я должен выйти и помахать рукой», — промямлил подонок. «Вперед, выполняй! И помни!»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 Успел прокричать, но рвануться в эпицентр боя мне не дали. Арн и Мерс просто силой удержали меня на месте, выполняя указания Богдана. Бой, а точнее избиение, закончилось довольно быстро. Около десяти раненых добили воины Шрама. Пятеро легкораненных немцев были связаны, стоя на коленях, они ожидали своей участи. «Плянных не убивать! приказал Шраму, покрытому чужой кровью. Отыскав глазами Богдана, подозвал к себе.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 Я оказался прав. Даже окружённые и истребляемые немцы смогли несколько раз укусить моих воинов. Двое русов пали от огнестрельных ранений. Пули прошили доски баррикад. И ещё трое погибли в рукопашное, прометчиво кинувшись вперёд и забыв о защите. Вместе с Акрамом число погибших было шесть. Ещё два десятка были легко ранены стрелами, а двое словили пули по касательной. «Что делать с пленными?»